34 глава. Дженнинг возится с записывающим устройством, установленным на столе рядом со мной. Кажется, будто оно наблюдает за мной, ждет, раскрою ли я свои секреты или откажусь говорить. Без комментариев, без комментариев, без комментариев. Разве не так отвечают преступники, тем самым как бы посылая полицию на три буквы и заявляя «Попробуйте доказать мою вину». Но я не преступница. Как только полицейские узнают правду о том, как я нашла и спрятала Фрейю и почему я солгала, они меня поймут. Не так ли? А что, если не поймут? Мне было 7 лет, когда я провалилась в люк бункера. Я встала на первую ступеньку лестницы, но нога соскользнула, и я упала навзничь. Желудок подскочил к горлу, и на долю секунды мне показалось, будто я зависла в воздухе под воздействием какой-то фантомной силы но потом я резко полетела вниз и шлепнулась на бетонный пол. Именно так я чувствую себя сейчас. Зависла в воздухе в ожидании падения. Дженнинг нажимает на кнопку, и раздается громкий писк. Долгий, унылый звук. Сейчас 3 часа 24 минуты утра, 27 ноября. Я — детектив-сержант Дженнинг. Со мной здесь находится детектив-констебель Уокер. «Наоми, мой долг еще раз проинформировать вас перед началом допроса о том, что вы имеете право на законного представителя». «Мне он не нужен. Я скрещиваю руки на груди. Я просто хочу, чтобы это поскорее закончилось, чтобы все осталось позади». «Тогда мы начнем допрос». «Я хочу кое-что сказать, прежде чем вы начнете задавать вопросы». Двое мужчин искоса смотрят через стол друг на друга, затем снова на меня. «Хорошо», — соглашается Дженнинг. Я отвожу взгляд от Дженнинга, человека, которому я лгала с самого начала, человека, который всего лишь пытался выполнить свою работу, найти мою маленькую девочку и вернуть ее домой. И вновь смотрю на диктофон. Красный индикатор горит, не мигая. Показывает готовность услышать мои слова. Говори. В тот день, когда Фрея пропала, в тот день, когда я позвонила в полицию и сказала, что она пропала, я не могу этого сделать. Придется. Я солгала. Эти два слова вылетели как пули, быстро и неотвратимо. Брови Дженнинга приподнимаются, я буквально ощущаю кожу и его шок от моего признания. Другой полицейский записывает мои слова в блокнот. Я вижу, что страница поделена пополам, их вопросы — мои ответы. И с правой стороны от разделяющей линии теперь написано «Я солгала». Но я не убивала Фрейю. Я проснулась, как уже говорила вам, но не обнаружила дочь в ее комнате. Я поискала ее наверху и не смогла найти. Но когда я решила спуститься вниз, мой голос срывается, я запрокидываю голову и смотрю в потолок. Такое чувство, что я хранила этот секрет целую вечность. Неужели прошла всего неделя? Сказано так много лжи, и вся она имеет лишь одно объяснение. Я пытаюсь выровнять участившееся дыхание, но мои слабые попытки набрать кислород в легкие терпят неудачу. Не торопитесь. Говорит Уокер, очевидно, решив, что лучше задобрить меня пряником, чем запугивать кнутом. Он играет роль хорошего полицейского. Но взгляд Дженнинга холоден и неумолим. Я вытираю нос, из которого течет, и смотрю на стол, а не на полицейских. Возможно, так мне будет легче завершить начатое. Спускаясь вниз, я увидела ее у подножия лестницы. Она была мертва. И как только эти слова срываются с моих губ, Мир рушится, неровная трещина проходит по самому центру моей жизни. Я впервые произнесла вслух, она была мертва. И реальность этого факта сокрушает меня. Сидеть здесь, в этой комнате для допросов, говорить эти слова и знать, что Фрея, вероятно, лежит в морге, упакованная в мешок на молнии. Рыдание вырывается из груди. Я заставляю себя сомкнуть губы, сжимаю их вместе, чтобы подавить крики, но горе невозможно сдержать. Я падаю на стол, мои плечи неудержимо трясутся. «Науми», — монотонно произносит Дженнинг. «Науми, нам нужно, чтобы вы сели ровно и рассказали нам, что произошло». «Или сделаем перерыв», — предлагает Уокер. Я поднимаю голову, успев увидеть выражение лица Дженнинга, прежде чем тот вновь натянул маску равнодушия. Он хочет услышать мое признание, а я хочу им все рассказать. Я должна им все рассказать прямо сейчас. Нет, я шмыгаю носом. Давайте продолжим. Они кивают. Когда я нашла ее, я запаниковала, позвонила Эйдуну, но чтобы рассказать ему, что произошло, но не смогла. Я была так напугана, я боялась того, что может случиться. Я боялась, что ее заберут, и прежде чем поняла, что делаю, я сказала, что Фрея пропала, и я не могу ее найти. Он настоял, чтобы я позвонила в полицию. А я не знала, как отыграть назад, как вернуть свои слова обратно. Я хотела сказать правду, но не понимала. Не знала, как. Я быстро моргаю и вглядываюсь в их лица, жду понимания. Его нет. Дженнинг слегка покашливает. Вы позвонили в полицию сразу после вашего телефонного разговора с Эйденом? «Да». «Вы уверены?» — он постукивает по лежащей рядом папке. «У нас есть записи ваших телефонных разговоров». Я разглядываю его лицо и вспоминаю тот момент, когда попрощалась с Эйденом. Я набрала 999, я позвонила. Я не набирала 999. Я позвонила Руперту. Мое дыхание сбивается, и я пытаюсь сглотнуть, но во рту сухо. Неужели я выставила и Руперта виноватым? Они думают, что он замешан в этом? Нет, я... Я позвонила Руперту. Почему вы позвонили Руперту? Я... Я собиралась попросить его о помощи, но не сделала этого, клянусь. Он ничего не знал. Он был в Бристоле. Я сказала, что Фрей пропала, и он сразу же выехал ко мне на ферму. Дженнинг подается вперед на стуле, положив предплечья на стол. А как только вы позвонили в полицию, что вы сделали с Фрей? Приподняв брови, он ждет моего ответа. Уокер тоже наблюдает за мной, занеся ручку над бумагой. Они уже знают ответ. Они нашли ее. но они хотят, чтобы я сказала это вслух. Они хотят, чтобы я в этом призналась. Тебе придется быть честной, Наоми. Я спрятала ее в бункере в лесу. Ощущаю привкус железа на задней стенке горла. «Можно мне салфетку, пожалуйста? Кажется, у меня идет кровь из носа». Уокер лезет в карман пиджака и достает скомканный платок, который протягивает мне. «Он чистый, клянусь». «Я беру платок и прикладываю к своей ноздре». «Да, так и есть». Ярко-красные пятна крови образуют узор, похожий на один из тех рисунков чернильными брызгами. «Спасибо». Дженнинг отмахивается, пытаясь скрыть нетерпение. «Продолжайте». «Я спрятала ее в бункере. Я не знала, что еще делать. Я не могла ясно мыслить». А затем что вы сделали? Вернулась в дом и все прибрала. Потом вымыла руки. Зачем? Я в недоумении приподнимаю брови. Зачем вы вымыли руки? Повторяет он вопрос. На них была грязь. Вы вот-вот должны были приехать, и я не хотела, чтобы вы это увидели. Ты отвратительно Почему вы сказали нам, что она играла на улице? Почему бы не придумать, будто ее забрали из дома? Потому что если б я так сказала, Вы бы стали искать доказательства взлома, а их не было. Я крепко зажмуриваюсь. Стыд пульсирует во мне. Это звучит так продуманно. Дженнинг наклоняется вперед, подвинув ладони совсем близко к моим. Почему вы солгали, Наоми, если искренне считали, что это несчастный случай? Несчастные случаи случаются постоянно, чаще, чем вы думаете. Чаще, чем о них пишут в газетах. Зачем лгать? Потому что... Знаю, это звучит глупо. Но я боялась, что ее заберут у меня. Когда мой папа умер, его увезли из дома прямо на моих глазах. Мне пришлось присутствовать на опознании и попрощаться с ним в морге. И я просто не могла вынести мысли о том, что мне придется делать это с Фреей. В его глазах нет сочувствия, ни проблеска понимания. «Я беременна», — продолжаю я. «Я подумала, что и этого ребенка заберут. Я... я просто запаниковала». Уокер хаотично пишет что-то в блокноте, не сводя с меня глаз. Дженнинг кивает. Да, я с удивлением узнала о вашей беременности. Вы прежде не упоминали об этом. Нужно рассказать им о том, почему Эйден ушел. Нужно поведать им настоящую причину, по которой я боялась потерять своего ребенка. Моя нижняя губа сильно дрожит, но я не могу заставить себя говорить. Не могу этого сделать. Ребенка заберут, и я останусь одна. Лишусь обоих детей. Один мертв, другой утрачен. Это был несчастный случай, повторяю я. Пожалуйста, поверьте мне. Вы понимаете, что описанные вами действия являются правонарушением? Да. Трата времени полиции, препятствование надлежащему погребению, искажение хода правосудия. Да. Вот видите? Хотите знать, что я думаю? Я думаю, что вы умная. Я думаю, вы заранее все просчитали на случай, если мы ее найдем. И я думаю, что вы признались во всем этом, чтобы попытаться избежать обвинения в реальном преступлении, которое вы совершили. Убийство? Ахую я. Я не убивала Фрейю. Я бы никогда не причинила вреда своему ребенку. Это был несчастный случай. Она упала. Это наверняка был несчастный случай. Наверняка. Все остальное немыслимо. Дженнинг откидывается на спинку стула с самодовольным, самоуверенным выражением лица. Он так держится, словно знает секрет, который изменит все. Что ж, как и во всех случаях, когда мы находим тело Наоми, патологоанатом сделал вскрытие. Мы попросили предоставить нам результаты как можно скорее в экстренном порядке. И знаете, что обнаружилось? Он берет лист бумаги, который до этих пор лежал поверх папки, и подвигает лист ко мне. Буквы расплываются, прежде чем обрести четкость. Я торопливо пробегаю взглядом по строчкам, пока не натыкаюсь на последний абзац — заключение. Читаю слова, но мой мозг не в состоянии понять их значение. Перечитываю еще раз. Медленно поднимаю взгляд на полицейских. Оба наблюдают за мной, ждут моей реакции. Пожалуйста, нет. Этого не может быть. Теперь вы понимаете, почему мы вам не верим? Дженнинг подтягивает лист обратно к себе и убирает его в папку. Смерть Фреи не была несчастным случаем.